Это было 5 июня по старому стилю. Потом мы так и стали носить разные провизии царской семье. Носили яйца по два десятка, сливки, сливочное масло, иногда мясо, колбасы, редис, огурцы, ботвиню, разные печенья, пироги в отрушке, сухари, орехи. Как-то сам Авдеев сказал нам, что император нуждается в табаке. Так он и сказал тогда: "Император, мы и табаку доставляли и носили". Всё от нас всегда принимал или Авдеев, или его помощник. Как бывало, мы принесём провизию, часовую пусть ведь нас за забор к лецу. Там позвонят, выйдет или Авдеев, или его помощник, и всё возьмут. Авдеев и его помощник очень хорошо к нам относились, и никогда мы от них худого не слышали. 22 июня по старому стилю мы принесли разные провизии, и от нас взяли. Кажется, помощник Авдеева взял Но тут заметно было, что у них смещение: брать или не брать. Мы ушли, но скоро нас догнали двое красноармейцев с винтовками, посол из Измайевского дома, и нас вернули назад. Там к нам вышел новый уже помендант, вот этот самый, карточку которого я вижу, предъявлена карточка Юровского, по фамилии, как потом мы узнали, Юровский, и строго нас спросил: "Это вам кто позволил носить?" Я сказала: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 24-го, когда мы принесли молоко и сливки, Юровский опять к нам пристал. «Вы это что носите?» «Мы говорим, молоко». «А это что в бутылке?» «Тоже молоко?» «Это сливки». Ну, после этого мы и стали при Юровском носить только одно молоко. Так и носили до 4 июля по старому стилю. Носили мы царской семье провизию не в монастырском одеянии, а в больном платье. Нам так доктор Деревенько сказал а он об этом с Авдеевым уговорился. Авдеев и знал, что мы из монастыря носим, но никому, должно быть, и своих красноармейцев не сказывал. Мария. В прошлом году позвала меня матушка Августина к себе и приказала, на день светское будешь с Антониной молоко носить в Епатевский дом. Тут сказала она, что царской семье это молоко пойдет. Светское я надела, Антонина тоже, и понесли мы молоко. Четверть понесли. А было это 5-го числа июня месяца. Потом мы стали носить сливки, сливочное масло, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья, иногда мясо, колбасу, хлеб. Все это брал у нас или Авдеев, или его помощник. За забор нас спустят, к крыльцу мы подойдем, часовой позвонит, выйдет Авдеев или его помощник, возьмут от нас провизию, и мы уйдем. Очень хорошо к нам Авдеев и его помощник относились.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 Еровский по фамилии и говорит строго нам: "Кто вам носить дозволил?" Мы отвечаем: "Авдеев приказал по распоряжению доктора Деревенько". А он говорит: "Ах, доктор Деревенько? Значит, тут и доктор Деревенько, видать, что он тут доктора Деревенько с Авдеевым в одном повинил, что оба они царской семье облючение делали". А потом нас и спрашивает: "Вы откуда носите?" Ну, мы знали, что известно было Авдееву, кто мы такие, откуда молоко носим. А тут скрываться хуже, пожалуй. Будем мы и говорить. С фермы носим. Да с какой фермы? Мы сказали, с монастырской фермы. Яровский тут же наши имена записал. Ничего больше он нам не сказал. Запрещения не было носить. Мы на другой день снесли провизию и на третий, 24 июня по старому стилю, понесли.